Пролог. На улице было сыро и холодно. С неба капали мелкие капли осеннего дождя. Тусклые фонари освещали деревенскую улицу. Дачники, к тому моменту убравшие урожаи со своих огородов, давно разъехались. В населенном пункте остались лишь постоянные жильцы, обитавшие всего в нескольких десятках домов. В дверь... Одного из таких домов, находившегося на окраине улицы, кто-то постучал. К тому моменту дед Вениамин готовился ко сну. Он уже затопил на ночь дровяную печь, и из трубы медленно струился легкий дымок с запахом березовых дров. Стук в дверь снова настойчиво повторился. Дед встал со своего продавленного дивана и направился к двери. «Кто?» «Вениамин Григорьевич. Извините, что так поздно». Дед открыл дверь и увидел перед собой соседа, державшего на руках большую собаку. «Что случилось?» «Я тут приехал с семьей на выходные, и собака гонялась за мышами возле сарая, подкидывала их, а потом ела. К вечеру ей стало плохо, сейчас постоянно рвет, и начались судороги. Посмотрите, пожалуйста». Собака, лежавшая у него на руках, скорчилась и взвизгнула, и из ее пасти потекла странная зеленовато-коричневая жижа. «Да, да, проходи скорее, сейчас поглядим. Как долго ее рвет? Часа три точно». Овчарку занесли в отдельную комнату и положили на специальный стол. «Сейчас я поставлю ей противорвотное, да и анализ крови надо сделать». «Мыши ведь всякую заразу разносят. Зачем вы позволяли ей их есть?» «Ну, знаете, она не спрашивала у меня разрешения. Я случайно это увидел. У меня и дети поймали пару мышат и играли с ними». «Вы в своем уме? Дети, как их потом лечить-то? Держите собаку!» Мужчина подержал лапу овчарки, и дед Вениамин взял кровь на анализ. «Я предлагаю ей еще и капельницу поставить сейчас. У нее обезвоживание начинается. Анализ я отправлю утром в районную лабораторию. К вечеру сообщу вам результаты». С этими словами ветеринар достал стойку с капельницей и поставил иглу в вену. Собака с безучастным видом просто лежала на столе, позволяя производить над собой достаточно болезненные манипуляции – Через некоторое время ветеринар завершил все процедуры с изможденным животным. «Доброй ночи! Завтра сообщу результаты. Собаке давайте больше жидкости!» Взяв собаку на руки, хозяин в сопровождении ветеринара направился к выходу. Закрывая дверь за поздними пациентами, Вениамин добавил. «Да поможет вам Бог, дорогой сосед!» Закрыв дверь, дед подошел к углу с иконами, перекрестился, прочитал короткую молитву за здравие родных ему людей и лег на свой продавленный диван.